Глава 10. Осквернённое сокровище. Осквернённое? переспросил я. Меня поразила перемена в милом поведении принцессы. Осквернённое крыланами, объяснила Мэй. Крыланов ненавидит во всём подземелье, не только в яркости, но и даже в сумраке. Они воры и убийцы. Даже орки и демоны не хотят иметь с ними дел. Некоторые из Крыланов крадут женщин и детей других рас, чтобы пить их кровь, но Монолайс даровал им подданство Махис, чтобы усилить свою армию. Вожди Крыланов присягнули Монолайсу, и теперь эти твари творят бесчинства на землях моего народа, только теперь под покровительством королевского дома. Ясно. Я, суждающий, покачал головой, завёл лояльных себе отморозсков и прикрывает их Хуже бесчестия сложно представить для моего рода. Мы опустила голову. Мы стали худшими врагами для тех, кого поклялись защищать. Да уж. Твой брат та ещё скотина. Я покачал головой. Я хочу, чтобы его власть пала, с надеждой произнесла принцесса. Но шансов на это немного. Никто из соседних родов не хочет вмешиваться. Они не посмеют, сказала мы. Клан Махис один из сильнейших в Подземелье. Никто из соседей не захочет связываться с нашей армией. Вот как. Я опустил взгляд на драгоценности в своих руках. То есть эти сокровища отобраны крыланами у твоего народа. Эти сокровища точно сделаны мастерами Махис. Они либо отобраны у наших людей, либо подарены кыланам Манолайсам, с печалью произнесла принцесса. В любом случае на этих драгоценностях кровь моего народа Я не хочу их видеть. Да уж. Что-то неладное происходит в подземном королевстве, пробормотал я. Теперь лучше понимаю, почему ты сбежала. Вообще, я хотел продать эти пабрикушки. Ты же не против? Мы подняла на меня слегка удивлённый взгляд. Ох, нет, 제нис, сказала принцесса. Тёплая улыбка снова появилась на её лице. Они твои по праву. Ты победил этих ужасных зверей, чтобы спасти меня. Делай с ними что хочешь. Весьма признателен. Ты знаешь, как называются эти камни? спросил я и поднёс трофеи поближе к принцессе, чтобы она могла их рассмотреть. Красные это рубины, ответила кошка-девочка, едва взглянув на камни. Большие белые это сапфиры, а чёрные в дослетах чёрные бриллианты. Чёрные бриллианты? То есть карбонада? ахнул я. Я кое-что успел прочитать про эти самые чёрные алмазы или же карбонада. очень редкие и чёрные из-за примеси гметаитов, графита и некоторых других веществ. Не такие дорогие, как чистые алмазы, но всё равно. Всё равно ж натуральные алмазы. Такие камни в подземельях обычное дело, сказала мы, пожав плечами. У нас есть несколько месторождений, где их добывают. Я читала о чёрных бриллиантах, но никогда не видела их лично. Я посмотрела на браслеты. Каждый из них был украшен дюжиной маленьких чёрных камней. А какого ещё цвета, может быть, бриллиант? со смехом прокомментировала кушка девочка. Я видел только прозрачные, да и те на картинках, сказал я, переложив клон и браслеты в одну из своих сумок, в которые перевозил вещи. Но вроде бы как бывают бриллианты и других цветов. Понятно. Я видела только чёрные. Видимо, у нас в подземелье других нет, сказала Мэй. Она снова вернулась к ноутбуку и включила музыку. Быстро однако осваивается. Ладно, пойду я дела делать, сказал я, сунув кольцо с рубином в карман. Постараюсь побыстрее вернуться. Не открывай ни шторы на окнах, ни дверь. Я всё ещё не придумал, как представить тебя соседям. Меня убьют? Кошка-девочка навострила ушки. Она опять за своё. Нет, конечно, я подмигнул ей. Тебе ничего не угрожает, но лучше перестраховаться. Ты уходишь? Мой выглядел расстроенным. В её взгляде отчётливо проступила небольшая нервозность. "На пару часов", повторил я успокаивающим тоном. "В моём доме ты будешь в безопасности. Монолайз даже не знает, что ты покинула подземелья. Здесь ему до тебя не добраться, обещаю". Не знаю, откуда взялась уверенность в моём голосе, когда я давал эту клятву, но одно знал точно: я скорее снова сражусь со стаей крыланов, чем позволю кому-либо причинить девушке боль. "Хорошо". Принцесса закусила губу, но затем улыбнулась мне. Я верю каждому слову могущественного колдуна Дениса. Ну и правильно, я усмехнулся, ощутив прилив гордости в груди. У тебя есть просьбы? Может быть, тебе что-нибудь принести? У меня уже есть всё, что я могла бы пожелать, удовлетворённо ответила Мэй, уютно устроившись в кресле. Слава пушистой мистерии, пославшей ко мне такого доблестного защитника, как ты. Пушистая мистерия Это что-то новенькое. Какое это подземное божество? Хорошо, сказал я. Мой взгляд самовольно скользнул по фигуре девушки, словно пытаясь отпечатать её очертания в моём мозгу. Мне было и не просто признаться, но уходить я не хотел, желая провести в компании Мэй как можно больше времени и чтобы она осталась со мной навсегда. Однако дела сами себя не переделают. Скоро вернусь, Мэй. Я вышел через парадную дверь и запер её. Пора узнать, какая там погода в Ломбардии. Я сел в свою машину и начал просматривать на телефоне ближайшие ломбарды. Постараюсь найти учреждение с самым большим количеством достойных отзывов. Я полностью погрузился в свои мысли, поэтому, когда кто-то постучал в моё окно, я вздрогнул и чуть не выронил телефон от неожиданности. Повернув голову, я увидел за окном моей машины длинноногую блондинку лет эток под 30. Она улыбалась мне, сверкая ослепительно белыми зубами. Её грудь, пожалуй, была не меньше, чем у мый. Женщина носила розовый топ с крупным цветочным принтом и короткие джинсовые шорты. Она выглядела сильно загорелой, либо регулярно жарится в солярии, либо на пляже. Пожалуй, самая загорелая женщина, которую я когда-либо видел в своей жизни. У неё были неестественно пухлые губы, а зрачки были сильно расширены. Лицо её выглядело немного искусственно и всем своим видом прямо-таки кричало о вмешательстве хирурга. В одной руке она держала странную металлическую штуку, похожую на металлический прямоугольник с трубкой, а другой рукой показывала, что хочет, чтобы я опустил окно. Ну, можно и поговорить. Я опустил окно. Приветик. Блондиночка мило улыбнулась мне. Ну, привет, сказал я, усмехнувшись. Ты так подкралась по-партизански, я чуть из машины не выпрыгнул. Извини, без особой искренности сказала пухлогобые блондинка. Мы с подружкой вчера видели, как ты приехал, а потом работал во дворе. Ну, я такая и подумала, а почему бы не зайти поздороваться? Мы вчера с подружкой пекли печенье и решили тебя угостить. Так сказать, по-соседски. Она достала из розовой сумочки небольшой полупрозрачный пластиковый контейнер и протянула его мне. На его дне я увидел с десяток небольших тёмно-коричневых печенюх. Э, спасибо тебе. И подружке тоже, сказал я с благодарностью, принимая презент. Очень мило с вашей стороны. Я Денис. Илона, — бодро сказала женщина. Известно так же, как Илона Айс Плюс Плюс. Я популярный блогер, веду курсы фитнеса. У меня почти сто тысяч подписчиков. Может быть, слышал обо мне? Нет, — сказал я, разведя руки в стороны. Если честно, впервые слышу. Ну, это дело поправимое. Я регулярно пущу фото и видео про тренировки и здоровый образ жизни. Если интересно, можешь найти по никнейму. сказала она. «Хорошо», — я кивнул. «Как будет немного свободного времени, обязательно гляну». «Не пожалеешь, у меня много полезного». Илона поднесла к лицу свой металлический чудо-прибор и обхватила пухлыми губками его продолговатый стержень. Глубокий вдох, пару секунд паузы, и Илона, повернув голову в сторону, выпустила изо рта мощный поток пара. Густые дымные змейки высунулись из её носа, До меня долетел лёгкий запах чего-то пряного и приторного. Но к ним был примешан ещё один запах горький и куда менее приятный. Не знаю, как курение электронных сигарет относится к здоровому образу жизни, который Илона якобы продвигает. "Ты такой милый юноша, Денис", сказала Илона с улыбкой, но она казалась такой же искусственной, как и остальное тело девушки. "Что привело тебя в эту глушь? Мой дедушка умер и оставил мне в наследство квартиру в сказал я. Болтливая скучающая блондинка начала меня раздражать. Как бы так поделейкатнее отвязаться от неё и поехать по своим делам. Да, она ведёт себя довольно мило и приветливо, печеньками угостила, но у меня дела вообще-то. "О, так и получается, внук могилы", сказала популярная блогер из инсты, и я на мгновение увидел на её лице слегка брезгливое выражение. Очевидно, дедушку соседи недолюбливали. Хотя я уже и так это знал. Да, он самый. Твой дедушка был очень милым человеком, продолжала Илона, но фальшь в её голосе ощущалась отчётливее, чем обычно. Ты планируешь здесь надолго остаться? Да, я студент. Своё желтплощьють мне очень даже пригодится. Ах, это отлично. Илона выглядела довольной. В Иришле тут не особо много симпатичных молодых людей проживает. В основном унылые пенсы и семьи с детьми. А молодых мальчиков почти нет. Мы с подружкой много времени уделяем работе, но ведь работа это ещё не всё в жизни. Правильно. Ну да. Тут глупо было спорить. Правда, я всё ещё не понимал, куда она клонит. Хотя парочка догадок у меня появилась. Ну, я вижу, ты собираешься ехать по делам, не буду тебя больше задерживать. Но если тебе когда-нибудь станет одиноко, можешь найти меня с подружкой там, первый подъезд, третий этаж, квартира 11. Блондинка указала на дом в конце улицы и с невинной улыбкой похлопала в мою сторону накладными ресницами. Знаешь, если вдруг захочешь выпить винишка или чего-нибудь ещё, вечерком, часиков после 7. Э-э, о'кей, спасибо за предложение, я его обязательно запомню, сказал я, не зная, как ещё можно ответить в такой ситуации. Хорошего дня тебе, Илона. И тебе, Денис. «Приходи и не пожалеешь. Нам нужен толковый мальчик для контента. Прославишься!» С этими словами она послала мне воздушный поцелуй и двинулась прочь от машины. Я со слегка ошалевшим взглядом некоторое время смотрел ей вслед. «Что за чумовое лето? То кровожадные крыла она атакует, то гламурная киса». Я поднял стекло, повернул ключ зажигания и тронулся с места. «Поболтали, конечно, мы мило», И вроде бы я ей на самом деле понравился, но вряд ли я когда-нибудь пойду к ним в гости. Мне не хотелось такого рода приключений. По крайней мере, не с Илоной и её подружкой по блогам. Или кто они там на самом деле. Я так понял, они типа анлифанщицы. Пилят разного рода развратный контент и решили пригласить к себе мальчика для разнообразия. Уйти в порно-актеры перспектива, конечно, интересная, но всё же не для меня. Я удачно проскочил через МКАД в Москву. Следуя указаниям GPS-навигатора, добрался до места под оригинальным названием Ювелирные украшения и бытовые приборы. Уверив соответствующую вывеску на стене дома, я припарковался и задумался, каковы мои шансы продать кольцо за достойную цену. Над ломбардом висела раскрашенная фанерная вывеска и несколько раскрашенных вручную плакатов. Все они обещали выгодные предложения и рекламировали товары, которые можно было найти внутри. Я никогда не посещал ломбарды и имел крайне смутное представление о том, что там и как устроено. Поэтому надо максимально собраться и заставить мозг работать на полную, чтобы не обманули. Когда я вошёл в магазин, колокольчики над дверью громким звоном известили о моём появлении. Крупный мужичок южной внешности за прилавком оторвался от телевизора, стоявшего на прилавке же, и повернулся в мою сторону. "Добрый день", сказал он на чистом русском без акцента и широко улыбнулся. Чем могу помочь? Продавец носил длинную бороду и камуфляжные штаны. Рукавы его рубашки были закатаны по локоть. Выглядел он довольно-таки грозно, но дружелюбно, как любой продавец, который увидел в клиента захотел ему что-то продать. Я оглядел магазин прежде чем ответить. На настенных стеллажах и полу лежали и стояли самые разнообразные товары: устаревшая техника, какие-то приборы, пара велосипедов и так далее по списку. Длинный стеклянный прилавок у дальней стены был заполнен драгоценностями и другими вещами. На мой взгляд, выглядели они слишком дорого для того, чтобы просто оставить их на полке за простым стеклом. Возможно, просто дешёвые подделки. Я подошёл к продавцу и достал из кармана кольцо. "Добрый день. Хочу продать это", сказал я, показывая здоровяку свой трофей. Рубин на кольце размером со спелую виноградинку сверкнул в тусклом свете электрических ламп. Насколько оцените? Продавец склонился над кольцом, внимательно рассматривая его. В какой-то момент его глаза немного расширились. Затем он поднял глаза и внимательно оглядел меня с ног до головы. Его взгляд из дружелюбного стал настороженным. "Можно поинтересоваться", медленно сказал богач. "Есть ли у вас документы на эту вещицу?" "Я получил это по наследству от деда", сказал я полуправду. Или скорее не до да, правду, но не суть. Семейная драгоценность. Документы, к сожалению, оставил дома. Я хотел бы узнать его цену и продать. О, понятно, сказал Здоровяк, поглаживая свою бороду. Одну секундочку. Он вытащил из прилавка ювелирную лупу и поднёс её к глазу, внимательно изучая кольцо. Я ещё раз осмотрел магазин, ожидая вердикта. Через минуту продавец убрал лупу от лица и снова посмотрел на меня. Его лицо было непроницаемым, словно у игрока в покер. «Нам за это пять тысяч рублей», — сказал Бородач, но он не смог скрыть алчный блеск на мгновение, промелькнувший в его глазах. «Ну, даже не знаю», — сказал я, постаравшись тоже сделать своё лицо непроницаемым, как у игрока в покер. «Дедушка говорил, что эта вещь очень дорогая, но если она стоит всего лишь пять тысяч, я лучше оставлю её себе, как память». «Не факт, что оно и пяти тысяч стоит», — продавец ухмыльнулся. «Я понимаю семейные реликвия, память о деде. Да, это важно, но для меня стоимость кольца — это цена золота, в которое его можно переплавить». «Понимаю», — сказал я. Сунув кольцо в карман, я развернулся, чтобы уйти. «Спасибо, что взглянули на него». Я взялся за ручку и потянул на себя дверь. Колокольчики над головой зазвенели. «Подожди». Внезапно услышал я голос продавца за спиной. В его голосе я отчётливо различил плохо скрываемое волнение. «Вообще там довольно большой камень. Могу повысить до пятидесяти тысяч». «Матерь божья! Неплохой такой скачок в цене!» «Пятьдесят тысяч?» — повторил я хладнокровно, стараясь оставаться в режиме игрока в покер, и неторопливо обернулся. Продавец аж вышел из-за прилавка и сцепил пальцы, напряжённо глядя на меня. «Я думал, что кольцо стоит не больше десяти. Возможно, мне стоит проконсультироваться ещё с кем-то по этому поводу». «Ладно, ладно», — сказал бородач. Его лицо заметно порозовело. «Сто тысяч, ага. Соглашайся». Я молча смотрел на продавца. Колёсики в моей голове закрутились на полную. Теперь я был уверен, что кольцо стоит намного больше. Больше, чем даже сто тысяч. Уж слишком быстро этот торгаш перешёл от 5000 аж к целой сотне. Полагаю, в другом месте мне могут предложить намного больше. М-м, мне нужно немного подумать, сказал я. "С сожалеем, что потратил ваше время". "Ладно", вздохнул мужик, признавая поражение. В его голосе я отчётливо различил разочарование. "Но тебе вряд ли дадут больше в другом месте. Что ж, буду иметь в виду. Всего доброго". Я закрыл за собой дверь и снова вдохнул тёплый летний воздух. Смутные подозрения, что в моих руках очень, очень ценная добыча, заметно усилились. Если найду достойного покупателя, то в жизнь легко воплотятся даже самые смелые мои мечты. Я вернулся в машину и выдохнул, выпуская вместе с воздухом всю накопившуюся нервозность. Затем снова полез за телефоном. Мне всё ещё нужно купить продукты и пару вещей для дома. К счастью, поблизости оказался большой торговый центр, где, скорее всего, можно будет найти и хозяйственный магазин, и продуктовый. Выехав на трассу, я поехал в направлении, проложенном навигатором. Мысленно я уже строил планы, как приведу в порядок старую квартиру дедушки и примыкающий участок. Особенно, когда разбогатею,